священник расспросил людей и узнал что в прошлую ночь он отъехал неизвестно куда родителям велел в церковь не приходить такого еще в монастыре не случалось воскликнул духовник закрыл лицо руками и в великом смущении удалился от нас а я три дня проплакала на плече моей милой няни покуда не выплакала и последние слезы Из моего сердца. Когда Павлис Арайли читал эту повесть об Акишевском враче, доктор сумрак закрыл голову руками и громко всхлипнул. Но присутствующие приписали это его жалостливому сердцу. — Вы торопитесь, отче? — спросила девушка. «Нет, — Нет-нет. Я внимательно слушаю, ответил отец Калистрат. До литургии у нас еще целых два часа. Спасибо вам. Сейчас я закончу. После этих двух печальных случаев я стала ненавидеть всех мужчин, как обманщиков и лицемеров, и я дала няне слово, что больше, не помыслю о браке. Даже если совершится чудо, и царский сын посватается за меня, но, к несчастью. Случилось еще одно искушение. Я поверила и третьему. Сосед, хозяйский сын, с которым я вместе росла и ходила в церковную школу, начал за мной ухаживать. Я его решительно отвергла вначале, знала его хорошо, все Сараева его знала. Он больше любил дружить с турками, чем с сербами, и Брагим... Сын Хаджи из мечети Бега был его наилучшим другом в пьянстве и карточных играх. Эти двое были побратимы, да еще и зареклись, что один у другого будет сватом на свадьбе. Когда случался какой-нибудь скандал в всем было ясно, что здесь замешаны Вули и Ибрагим. Их соединяли трактиры и разгул, а не крест, и не полумесяц. Я его очень решительно отвергла, знала, что он мошенник и картежник, он и сам говорил, что мог бы за ночь проиграть все Сараево и две деревни в придачу. Чувствовала я, что он меня не любит, но сама сильно влюбилась в него. Ночь он проводил за картами. Попросил он, чтобы я переписала на него один магазин. Я сразу это сделала, он продал магазин и откупился от тюрьмы. Я была так одурманена, что все имение отдала бы ему, если бы он потребовал, а он не стеснялся просить всякий день. Наконец-то я поняла, что он обманщик, а сегодня, смотрите, он венчается с другой, но я даю вам слово, что живым он не снимет венец с головы. Убью его в церкви, чтобы все Сараево содрогнулось, и все соблазнительницы устрашились, да и чтобы, чтобы этот ваш Бог образумился и не омрачал этот мир, творя мошенников и жуликов, дочь моя, воскликнул Калистрат. Ты богохульствуешь, чем виноват Бог? Я больше не верю в существование доброго Бога. Существует только некий злой Бог, который помогает попиранию добра и процветанию зла. Когда-то я всем сердцем верила в доброго Бога и молилась и пела в церковном хоре, но человеческая неправда отвратила меня и от церкви, и от Бога. Поэтому сегодня я хочу призвать к ответу этого Бога правды и совершить праведную месть и в вашей церкви пролить нечистую кровь этого обманщика. Я хочу отомстить и за себя, горбатую Юлию, и за всех горбатых девушек, чье горе усугубляют бессовестные люди, умолкни и не богохульствуй более.